Он. Дом старый деревянный, обои зелёные с серебром, серебро как иней, не тающий, хотя тепло в доме. Девочка, её дочь, ей лет 5, стоит коленками на стуле и смотрит в окошко, ждёт её. Метёт белый снег. Проснулась и не поверила, что дочери нет. Казалось, она ждёт её где-то, смотрит в окно. метет белый снег, и если бы знать, где этот дом, бегом бы бежала, а не лежала бы в постели с мокрым лицом. На чужой даче зеленые обои в серебряной потине увидела, и сон вспомнился. Подошла к окну, мел белый снег, стояла, смотрела. В доме были люди, накрывали стол, звали ужинать. Она не отзывалась, смотрела до сумерек.